Глава 33. Гордей. Ничего особо сложного в ритуале не было. А Билард переслал мне на смартфон порядок его проведения и список необходимого. Даже подходящие дни высчитал. К слову, ближайший такой день через неделю, а следующий почти через шесть. О чем задумался? Профессор Майер уже даже не заморачивался с бокалом, пил из отдельной бутылки после того, как Абилард его отругал, что в общую слюней напускает. «На следующей неделе подходящий день для ритуала». Но ну, так и отлично. Чем быстрее проведешь, тем спокойнее твой дракон будет». «Но он как раз перед соревнованиями, а я обещал в них участвовать и не могу подвести ребят. Может, в следующем месяце?» Оборотень не так резко стукнул бутылкой по столу, что случайно чуть не залил папку». А Билард в тот момент был ближе и успел, к моему разочарованию, первым подхватить ее, отправив затем в астральный карман. «Совсем приоритеты не умеешь расставлять. Тебе что важнее, какие-то соревнования или твоя пара?» «Пара, конечно», — сказал я вслух. «Вот только как быть, если моя пара меня с чешуей сожрет, если сама не попадет на соревнования?» — добавил «мысленно» отборочные начнутся ближе к вечеру. Я видел у ректора план мероприятий. Там пока праздничный концерт пройдет, пока все шишки речь толкнут, я хочу сказать, что вы успеете вернуться после ритуала». Задумчиво проговорил о Беларте, глядя в свой бокал. «Вот видишь, даже не сомневайся, мешок дать», — вдруг предложил Маир. «Зачем?» — не понял я. себе оставь, Недовольно посмотрел на веселящегося оборотня Абилард. «Не слушай его, Гордей. Лучше подумай, как ты предложение будешь делать. Точно, нужно же помолвочное кольцо купить». «Не обязательно кольцо». Абилард закатал рукав рубашки и продемонстрировал удивительной красоты жемчужный браслет. «Помолвочное украшение у драконов — это не обязательно кольцо. Это может быть и браслет, как у меня». Мой отец матери предложение делал с рубиновым ожерельем. Обычно юные драконы перед совершеннолетием заранее готовят украшения для своей будущей пары. Камень при этом желательно подбирать под цвет чешуи или магии, как бы давая понять, чья пара. То есть подойдет любое понравившееся украшение? Любое не подойдет. Оно должно быть напитано твоей силой. Для этого драконы закаляют украшения в своем огне». «Совсем забыл, камень, который используешь для него, покупать нельзя». «Эм, «А как тогда?» — не понял я. «Я жемчужины для браслета лично собирал. А вот мой отец...» — Абилард хохотнул в кулак. «Хоть всем и говорит, что рубина для жерелья матери на рудниках когтями выцарапывал из породы, схитрил». «Как?» «Он их украл». «А так разве можно?» — ахнул я. Если делаешь это сам, то можно. Я серьезно задумался. В Первом мире месторождений, где добывают драгоценные камни, было не то чтобы много, и все они охранялись куда тщательнее, чем Четвертая пещера. «Украдем», — подал голос дракон. Он-то, в отличие от меня, с моральной стороной вопроса не заморачивался. «С совестью борешься», — догадался Абилард. «Так очевидно», — отхлебнул из бокала. Драконе метаболизм не давал сильно захмелеть, но легкая расслабленность в мыслях появлялась, а совесть с каждым новым глотком тревожила меньше. Есть пара мест, где чисто теоретически я мог бы найти подходящий камень. Одну из них совсем рядом, я бы сказал, в шаговой доступности. Тогда чего сидим? Пошли, покажешь где. В янтарных глазах дракона загорелся огонек азарта. Прямо сейчас? Растерялся я. А чего тянуть? Ради такого дела мы тебя подстрахуем, правда, Маир, обернулся он к профессору. В ответ раздался громкий раскатистый храп. Оборотень в обнимку с почти пустой бутылкой спал на своём столе, откинув голову назад. В его аккуратной бородке застрял кусочек вяленого мяса. Будем считать это моральной поддержкой. Поможешь перенести его? Транспортировали оборотня, забавно причмокивающего губами во сне, На диван тут же в гостиной. Вместо бутылки, с которой тот категорически не хотел расставаться, Абилард всунул в руки профессора невесть откуда взявшегося плюшевого медвежонка с забавным розовым бантиком на шее. А потом еще и несколько фото сделал на свой смартфон. «Пригодится», — подмигнул фон Кригер мне. Накинув на себя пологи невидимости и отвода глаз до кучи, зашагали по извилистым коридорам академии. Мне кажется, портреты ректоров, когда я учился, выглядели иначе. Задумчиво произнёс фон Кригер, когда мы шли через главную галерею административного корпуса. Это всё неуловимая банда постаралась. Вы разве о не слышали? Вроде почти в одно время учиться должны были. Это случайно не та банда, где младшая принцесса демонов с подругами на уши академию ставили? Так вы в курсе, кто они? Удивился, ведь сам только неделю назад узнал. Ректор обмолвился. Сам я с ними не пересекался. Мы с Мэйром раньше выпустились. А, выходит, вы и с Муму незнакомы. Тогда не удивляйтесь. Запоздало предупредил я. С кем? Ответить не успел. Навстречу нам уже вышагивала гордо чеканья шаг, Муме с автоматом наперевес. Увидев меня, Муму остановилась и приветственно помахала рукой. Это страж... «Хранилища?» Обескураженно ахнул Абилард. «Значит, для него мы взятку несли?» Забрал у обалдевшего декана бумажный пакет, в который мы сложили банку варенья и бутылку слез ведьмы, и передал Мумии. Муму, уже зная, что с пустыми руками я не прихожу, прислонила автомат к стенке и в предвкушении потирала замотанные ладошки. «Пустишь нас?» — спросил я у стража. Муму -му оторвалась от пакета и вопросительно ткнула пальцем в Абиларда. «Это наш новый декан, Абилард фон Кригер», — представил я мужчину. «А это Муму, -му, страж хранилища». Пару минут Муму -му задумчиво изучала дракона, то и дело переводя взгляд на меня и обратно, а затем кивнула. «Я выдохнул. Значит, угощение сработало» мому не особо любит посторонних и мало кому разрешает проникнуть в хранилище даже за хорошую взятку. «Пойдемте», — позвал я замерзшего декана. «Давай помогу защиту обойти», — предложили мне возле дверей в хранилище. «Тут обходить-то нечего», — равнодушно заметил я, озвучивая свои действия. «Ослабляем вот эти две основные нити плетения, затем зацикливаем сеть оповещения по кругу и правим рунный рисунок по контуру. Готово». Даже спрашивать не буду, кто тебя этому научил. Скрестив руки под грудью, Абилард внимательно наблюдал за мной. Я же выдавать Беладонну не стал. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, пропуская нас в хранилище. И кажется, я уже знал, что буду искать».